Ав вверх, camaraden, all auf дек!» Наверх все товарищи, все по местам. Строка из стихотворения австрийского поэта Рудольфа Гейнца, которая стала в русском переводе знаменитой песней. Ветер, взявший разбег от алданских островов, разбивался о скалистые берега Волчьих шхер, покрывая гладь залива короткой злой зыбью». Офицеры, выбравшиеся наружу из тесноты боевой рубки, кутались в шинели и бушлаты. Но все равно на мостике продувало до костей. Слава богу, подумал Сережа, что здесь, под самым берегом, волн нет, где разгуляться. И слава богу, что ветер усилился только теперь, после того, как кильваторная колонна бригады береговой обороны выполнила поворот косту под прикрытие финского берега, и волна идет с кормы. Переход от Кронштадта при встречном пятибальном ветре занял бы куда больше времени, и неизвестно еще, как бы они дошли. Даже черодейки, смерчу и русалки приходится сейчас туго, чего уж говорить о мониторах, чьи палубы почти вровень с водой. Со стороны кажется, что над волнами только башни, дочадящие угольной копотью трубы. На открытой воде сейчас все пять баллов. Мичман, исполнявший обязанности второго артиллерийского офицера, будто подслушал мысли командира. Спасибо на плесе, нас спор Калаут заслоняет, а то нахлебались бы. Открытая вода это середина Финского залива, где на картах пунктиром обозначен главный судовой ход. Даже думать не хочется о том, чтобы оказаться сейчас там. Пройдя траверс Биорских островов, бригада повернула к Зюйду. Гельсингфорс миновали, прижимаясь к исландскому берегу. Поравнявшись с безлюдным островком Найссар в пяти милях к норд от Ривеля, встретили стрельну, посыльное судно, отрежённое для наблюдения за неприятелем. Увидав его, Сережа вспомнил капитан лейтенанта Веселага, повредившегося в рассудке после ледяной купели. Вроде бедняга говорил, что его кузен командует этой самой стрельной. Что ж, веселага второй сделал свое дело, и теперь стрельно побежит к Кронштадту, чтобы сообщить: бригада выйдет на назначенную позицию в срок, в полном соответствии с планами комфлота. После ран повернули на 10 румбов к норду, пересекая Финский залив в самом узком месте. Следующий поворот выполнили под Финским берегом и направились в Гельсингфорсу, Ниссоста, откуда их несомненно ждали А с противоположной стороны от полуострова Порк-Калаут. изломанные линии штурманских прокладок упирались волчьи шкьеры, гряду скалистых островов, на которых с начала прошлого века, когда здесь хозяйничали шведы, стояла крепость Свиаборг, по сей день защищающая столицу Великого княжества Финляндского с моря. Бригада вышла из Кронштадта, как было предписано, Утром третьего дня после достопамятного совещания в морском штабе остальные задерживали самое малое на сутки. официально из-за ремонта машины на Петре Великом, который никак не могли закончить. Неофициально Сережа подозревал, что задержка главных броненосных сил Балтийского флота имеет под собой иные соображения. Когда мониторы вытягивались с кронштадтского рейда, он разглядел, что на Кремле и Первинце, входящих в четвёртый броненосный отряд, поднимают на борт минные катера. Для них освободили место, избавившись от положенных по штату барказов и вельботов, а также соорудили временные кильблоки в конец загромоздившие и без того не слишком просторной палубы. Чуть дальше стояли корабли первого отряда, и Сережа в бинокль разглядел приткнувшиеся к бортам князя Пожарского и Минина катера. Там, похоже, творилось то же самое. За три часа до выхода в море командиры судов получили от брюмера пакета с указанием места в боевом строю. Вице-адмирал разделил свои силы на две колонны. Первую вошли четыре башенных фрегата, Смерч и Русалка, Чародейка возглавила вторую из шести мониторов. В ней матеотом за Чародейкой шел и Стрелец. Первая колонна считалась быстроходной. Адмиралы и двухбашенные лодки могли выдать более 9 узлов против парадных шести с половиной, на которые еле-еле были способны изношенные машины мониторов. На деле же старички американцы едва выжимали шесть. И Сережа догадывался, какие изгибы слетают по их адресу с мостиков скороходов. Но что поделать, коли ход из кадры считается по самому медлительному кораблю. От Кронштадта шли на пяти узлах. На стрельце каждый вслушивался в ритмичный штук машины, молясь, чтобы ее хватило на такое напряжение сил. И еще осталось бы на краткие минуты боя, когда, если хочешь уцелеть, приходится поднимать обороты до полных. В полученном пакете, помимо оперативных распоряжений, оказался приказ адмирала Бутакова, вернее сказать, не приказ, а обращение к офицерам и матросам. Сыграли большой сбор, и Сережа, изо всех сил скрывающий волнение в голосе, командир при любых обстоятельствах должен сохранять спокойствие, твердость и уверенность, объявил. Их ждёт не просто переход до Свиаборга, но неравный бой. Прорыв сквозь строй вражеской эскадры. Британцы, писал адмирал, хоть и изрядно потрепаны у Кронштадта, по-прежнему сильны, и у них выигрыш по времени. Хотя неприятель и вынужден тащить на буксире подорванные суда к Свиаборгу он все равно прибудет, самое малое, на сутки раньше нашего передового отряда. Под огнем броненосцев крепость долго не продержится, и если не подойдет помощь, катастрофа Неминуемо. Надо с боем прорваться в Свяарг и помочь продержаться до подхода основных сил флота. И тогда Сади конец, только безумец станет продолжать штурм, имея за спиной сильную, готовую к бою эскадру. Надмиральское обращение встретили громовым ура, Бутакова, героя Крымской кампании, захватившего на своем Владимире турецкий паровой фрегат Перваз Бахри создателя тактики броненосного флота на Балтике любили и верили ему не меньше, чем защитники Севастополя Нахимову. раз адмирал говорит надо любой от матроса первогодка до посидевшего ветерана готов жертвовать собой, но не отдать неприятелю Гельсингфорс ставший домом родным балтийским броненосником британцы извечные враги Желают, как и в 1855 году, получить у Свеаборга по зубам. Что ж, балтийцы рады оказать им эту любезность. Все однако понимали: бой будет жестоким. Одно дело отражать атаки под прикрытием мины могучих фортов, и совсем другое проломить строй сильнейшего в мире флота. И даже преимущество в артиллерии, как показали недавние события, русские корабельные орудия заметно превосходят британские, не обещает решительного перевеса. Для десятков, возможно, сотен моряков этот бой станет последним. Но до этого еще два, может, три часа хода, если только не разойдется волна. А пока Сережа извлек из пазухи бушлата конверт Расыльный принес его в последнюю минуту, когда готово было прозвучать отдать швартовый. Взяли на их высокблагородзю лейтенанту Казанкову в собственные руки. Двое матросов с грохотом закинули на пирс малоисходне, и Сережа торопливо сошел на берег. Получив пятиалтынный на чай, Расыльный поклонился, желаю здравствовать и отправился по своим делам. От конверта пахло ландышем. Немолодой человек с трудом сдержался от того, чтобы не вскрыть его прямо на палубе ландыш, любимый аромат Нины. Во время достопамятного вояжа по магазинам в день теза тезаименитства Цесаревича он преподнес ей флакон кельнской воды с таким вот запахом. Фалрепный покосился на командира, когда тот проходил мимо него. Унюхал? Сережа недовольно дернул щекой и поскоб трапу, приклепанному к башенной броне. Полез на мостик. Письмо он прочел только спустя два часа, когда кильваторная колонна миновала Толбухин маяк. Нина писала о благотворительном бале, сетовала, что начальство так и не позволило господину лейтенанту оставить ненадолго служебные дела. Было лучшее городское общество из Петербурга, приехала великая княгиня Мария Федоровна, супруга цесаревича. Далее следовало детальное на целую страницу описание музыкального вечера и особо изумительной сюиты соло для альта, который угостила гостей заезжая музыкальная знаменитость. В конце письма следовали приветы и пожелания удачи и от самой Нины, и от повалишенных. Заодно девушка сообщала, что Ивану Федоровичу лучше. Он уже встает. Врачи обещают не позже, чем через неделю отпустить домой. Ирина Александровна дни напролет проводит у постели супруга и даже бал пропустила. Одним словом приличное письмо от приличной, благовоспитанной девушки своему приличному, благовоспитанному знакомому. Четкий, округлый каллиграфический почерк, ровные строки книжные фразы. И тем неожиданнее приписка Найскось, небрежно с россыпью чернильных брызг, вылетевших из под торопливого пера. Моншер, серж, я жду вас, как ни разу в жизни никого не ждала. Возвращайтесь скорее. Я молю всем, что для вас свято, берегите себя. Я знаю, вы такой отчаянный, но если вас не приведи Господь поранит, то можете не сомневаться. Я буду выхаживать вас, как это делает тетушка. И ниже. Посмейте только погибнуть никогда вам этого не прощу. Ветер усилился. С Веста то и дело налетали шквалы с дождевыми зарядами, и тогда от ванты растяжек трубы доносилась протяжная на высокой ноте завывания. признак того, что сила ветра в порывах достигает шести баллов. Сережа поежился, кутаясь в непромокаемый плащ. В десяти футах ниже Волны свободно гуляли по палубе, разбиваясь броневые листы, захлестывая амбразуры башни. В иное время их закрыли бы просмоленными парусиновыми чехлами, но только не сейчас. Жерла орудий настороженно уставились в предштормовое море, и фонтаны брызга окатывают круповскую сталь. Враг впереди. Он уже близко. В любой момент из-за шквала может показаться авиза или корвет боевого охранения, а потому единственная предосторожность, которую можно себе позволить, это заткнуть стволы дубовыми, обитыми кожей пробками-заглушками, когда придет время пробки выдернут, приводя грозную мощь орудий в готовность. Вот и славно, Сергей Ильич, артиллерист придвинулся поближе, перекрикивая завывание ветра. Англичане не смогут из закачки метко стрелять. Даст Бог проскочим как-нибудь, так и нам будет не легче, возразил Сережа. Ежели волна разгуляется, мы ползти-то будем еле-еле, узла четыре от силы. Ничего, потихоньку, в полигоньку проползём, жизнерадостно отозвался собеседник. А что, палить не будем, не беда, Прижмемся к островам, англичане на мелководье не сунутся. А на средних дистанциях да на такой волне какая стрельба в белый свет как в копеечку а нам того и надо лишь бы к свяборгу пройти Ваши слова Константин Георгиевич да богу в уши поморщился Сережа. артиллерийский офицер мичман из новоприбывших слегка раздражал его своим юношеским оптимизмом Впрочем, чему тут удивляться? Его выдернули сразу после выпуска из морского корпуса, Срочного, без экзаменов, лишь бы заткнуть дыры в офицерском составе флота. Не пора ли вам проверить, как дела в подбашенном нападач? Не Неравн час наткнемся на боевое охранение британцев. Митч Монбраво отозвался: "Слуш!" Попытался щелкнуть каблуками, оскользнулся на мокром палубном палубномнастиле, густо покраснел и горохом сыпался вниз в башню. А ведь он всего на год младше, припомнил Сережа. Помнится, в кадетах, в общем классе этот малый зрядно отличился, когда Рота устроила бенефис проворовавшемуся кухонному эконому. А когда Сережа выпускался, этот самый мечмонец, тогда гордомарин первого специального класса стоял среди правофланговых. Да уж, детинушка, ростом господь не обидел, как впрочем и жизнерадостностью. Неужели прошлой весной он, лейтенант Казанков, был таким же наивным и восторженным. Под гафелем идущего впереди судна замелькали флажки. Вчера Джейки пишут: отрапортировал сигнальный кондуктор: "Приготовиться к повороту. Все вдруг, право три. Ответь, — "Ответь, ясно вижу", скомандовал Сережа. — "На штурвале к повороту стоять". Сигнальщик уже набирал из своего шкафчика флажки, репетировать сигнал на перун, идущий третьим матеотам. Вице-адмирал Брюмер скомандовал перестроение из походного ордера в боевой, две колонны уступом. Первые адмиралы ближе к берегу и впереди, мониторы держатся сзади. Маристе. Новая гирлянда флажков отчаянно затрепетала на балтийском ветру. С чародейки пишут: "Поворот все вдруг. Шторвальная, три румба вправо". Эхом отозвался Сережа. Нос стрельца покатился вправо, остальные мониторы повторили его маневр. Еще сигналы, снова телеграфная дробь рапортов и команд. «Чародейки кипит. Изготовиться к повороту. Штурвальная, ворочай 3 лево, прежний курс. Координат выполнен безупречно. И теперь мониторы идут на два с половиной кабельтовых маристия колонны башенных фрегатов. Очередной шквал скрыл в пеленя дождя их низкие приземистые силуэты. и даже с такого расстояния угадывались лишь верхушки мачт, да дым, валящий из труб качегарках, сейчас форменная преисподняя. пар надо держать на предельной марки, чтобы в любой момент дать фул спид. Увы, половиной узлов, которые способны выдать машины чародейки и Русалки, лучших ходаков бригады смотрится неважно на фоне эскадренных 12 узлов англичан. На мачте адмирала Грейга снова замелькали флажки Левая колонна сбавила ход, дожидаясь, когда чародейка поравняется с идущим четвертым Лазаревым. Такое построение не помешает стрельбе левой колонны, зато неприятельскому разведчику труднее будет пересчитать и опознать корабли в строю. А в том, что такой разведчик вот-вот появится, сомневаться не приходится. Сережа припомнил донесение со стрельны. Британцы встали перед фортами Свиабурга, почти в точности повторяя построение 1855 года. Правда, дистанции на этот раз куда больше вследствие возросшей дальности стрельбы орудий. Развернулись в дугу, выслали шлюпки и паровые катера, чтобы протралить минные банки. Безуспешно Две попытки одна за другой были сорваны деревянными канонерками и грибными барказами, вышедшими из-за островов Вестернсвард и Борхольм. А потом на Свяборг обрушилось небо. Броненосцы ее величества, королевы Виктории разом открыли по крепости огонь. Дальний раскат артиллерийской пальбы уже час как слышны на мостике стрельца. Ни дождевые заряды, ни ветер, сносящий звуки косту, не могут заглушить этот неумолчный гул. Сережа ясно представил, как ворочаются после залпа башни, как суетятся прислуга в казематах и на батарейных палубах, как взлетают с фортов черные точки мартирных бомб, карабкаются вверх по дуге, сначала быстро, потом медленнее пока не замрут в высшей точке, чтобы разогнавшись в падении, обрушится на цель. Море вокруг броненосцев вскипает, вздымается водяными столбами. Глубины перед волчьими шхерами приличны не то, что вокруг Кронштадта, и при падении снаряда белоснежная пена не смешивается с поднятой со дна мутью. Кзёйдо пять дым Серёжа поднял бинокль. Так и есть. В просвете между шквалами мелькают жидкие клубы дыма и две наклоненные назад мачты. Под гафелем полощется на балтийском ветру Union Джек. Разведчик. Сигналец, спеши на чародейку. А виза неприятили шесть к Зюйду, дистанция девять кабельтовых. Служь, ваш, броть, боевая тревога. По монитору раскатились частые удары рынды. К бою, к бою, к бою. Кожаная пробка, затыкавшая амбишур медной переговорной трубы, повисла, раскачиваясь на цепочке. А к бою, башню повернуть пять влево, Из за амбразур высыпались по пояс ловкие фигурки. Рывок заглушки долой, и пропахшая порохом тьма, притаившаяся в стволах, готова вырваться на волю. В трубке зашуршало, «Орудие к стрельбе изготовленный Многотонная громада башни дрогнула, поддала вступни, поднимаясь на рычагах, и со скрежетом поворотилась, нащупывая кургузами стволами, прячущиеся за дождевым занавесом авиза. Посмейте только погибнуть. Я никогда вам этого не прощу. Он хотел написать ответ, хотя понимал, что отправить его никак не успеет, разве что из с Виаборга уже после всего. Он даже извлек для этого истощего бивара чистый лист, но тут явился вестовой, командира срочно требовали на мостик. Лист так и остался лежать на столе в крошечный, непросторный платяного шкафа-каюте. в каюте. Все. время вышло. Что сделано, то сделано, а что не успел, уже поздно что-то менять. Теперь только драться. Сигналец, спеши. К бою готов.